пока людей не потерял. Я даже кричу на него, и когда молча поворачивается и уходит, возвращаю и заставляю повторить приказание. Харламова отправляю на берег за какими-то формами, которые мне совсем не нужны, просто чтобы не болтался перед глазами. Валюсь на койку, чего-то голова трещит. Связист в углу читает толстую и с т р е п а н н у ю книгу. А ну давай сюда. Нечего чтением заниматься. Беру у него книгу. Севастопольская страда, третий том, без начала и конца. На к у р е в о должна быть пошла. Раскрывая на удачу. Убыль в полках была велика. Пополнение же, если и были. то ничтожны, так что и самые эти названия полк, батальон, рота потеряли свое привычное значение. В таком, например, боевом полку как Волынский вместо четырех тысяч человек оставалось уже не больше тысячи. Во всех полках 11-й дивизии Камчатском, Охотском, с е л е н г и н с к о м Якутском, так же как и в полках 16-й Владимирском, Суздальском, Угличском, Казанском не насчитывалось уже больше, как по бы полторы тысячи в каждом. Полторы тысячи, т ы с я ч и а у нас, если у меня в батальоне 80 человек, а в полку три батальона, 240, плюс артиллеристы, химики, связисты, разведчики, еще человек сто, всего 350. а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 И моли Бога, чтобы немцы п а е н ь к а м и сидели. Перелистываю дальше. Бойчей же всех шли дела р е с т а р а т о р о в которые выстроили в ряд с в о и м вместительные палатки. Эти палатки посещали теперь после штурма офицеры, приезжавшие несколько повеселиться из города с бастиона. В гостеприимных палатках. В которых помещался и буфет с большим выбором вин, водок, закусок и д ю ж и н а столиков для посетителей, и даже скрытая за буфетом кухня. Пили, ели, сыпали о с т р о т а м и весело хохотали. Скрытая за буфетом кухня. д ю ж и н а столиков для посетителей. Я откладываю книгу в сторону, натягиваю шинель на уши и пытаюсь заснуть. возится и кряхтит в углу свизист тикают с перебоем ходики Валега уже где-то достал маленькие синенькие с самодельными стрелками из консервной банки съел бы я сейчас свиную отбивную в сухариках с тоненькой нарезанной ломтиками хрустящей картошкой последний раз я по-моему свиную ел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 Значит, в моем распоряжении будет час пятнадцать минут. За эти час пятнадцать минут я должен спуститься во враг, подняться по противоположному склону, выбить немцев из траншеи и закрепиться. А если кукурузник опоздает, если их будет не один, а два или три, камдив? Я хорошо помню, сказал кукурузники, а не кукурузник. Вот дурак я не спросил точно, сколько их будет. Первый отбомбился, я полезу, а тут второй прилетит. А атаковать надо сразу же после него, пока не очухались немцы. Надо позвонить майору, чтобы узнал точно у к о м д и в а Какие у него черные, пронизывающие насквозь глаза у Камдива. В них трудно долго смотреть. Говорят, летом, где-то под Касторной, он выводил дивизию из окружения с винтовкой в руках в первых рядах. Семелый дьявол. А по передовой как ходит. Ни п у л ь ни мин, ничего для него не существует. Что это?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 точно взвешивая каждое слово. Даже во время бомбежек, а под Харьковом во время неудачного нашего майского наступления мы впервые узнали, что значит это слово. Он умел в своем штабе поддерживать какую-то ровную, даже немного юмористическую атмосферу. Шутил, смеялся, стихи какие-то сочинял, рассказывал забавные истории. Хороший мужик был. И вот нет его уже. И многих нет. Где Игорь, Ширяев, с е д ы х Может, тоже уже в живых нет? Жили, учились, о чем-то мечтали. Трах! Все полетело. Дом, семья, институт, сапраматы, история, а р х и т е к т у р ы Парфенон. Парфенон. Как сейчас помню. четыреста пятьдесят четвертый четыреста тридцать восьмой года Дона ш э. е й е р ы замкнутая колоннада периптер восемь колонн спереди семнадцать по бокам а вот иона и з а и о н а шестнадцать и тринадцать д о р и ч е с к и е и о н и ч е с к и е к о р и н ф с к и е стили я больше люблю дорический он строже лаконичнее ордер состоит из с т е л о б а т а колонны и антаблемента колонны из фуста эхина и абака нет не забыл еще а антаблемент архитрав фриз карниз или наоборот карниз и фриз а как эти ш т у к и называются что по краям акра акра т у т и пропасть забыл такие да акратер а А кто собор Святого Петра строил в Риме? Первый б р а м а н т потом, кажется, Сангало или Рафаэль. Потом еще кто-то, еще кто-то, потом Микеланджело. Он купол сделал, а колонаду Бернини что ли? Что за чепуха в голову лезет? Кому это нужно? Мне вот сопку нужно взять, а я куполе. прилетит тонная бомба и нету купола что делать с Фарбером если я все-таки с о п к у возьму получится разрыв четвертая рота впереди а пятая уступом назад прикажут вероятно мост взять а может третьему батальону отрежут мост и соединятся с нами на сопке вот это было бы здорово а странно Недавно сидел я на этом кургане с л ю с е й и на Волгу смотрел, на товарный поезд внизу. Я о пулемете говорили. Может, как раз с того места и стреляет сейчас по нас пулемет. Люся спрашивала тогда, люблю ли я блока. Смешная девочка. Надо было спросить, любил ли я блока. п р о ш е д ш е м времени. Да, я его любил. А сейчас я люблю покой. Больше всего люблю покой, чтобы меня никто не вызывал, когда я спать хочу, не приказывал. Кто-то тянет за шинель, товарищ лейтенант, товарищ лейтенант, из политотдела пришли, вас спрашивают. Выглядываю из под полы. Двое в т е л о г р е й к а х с набитыми бумагами полевыми сумками, поверяющий должно быть, или представители штаба к ночной атаке. Надо вставать. Ходики показывают два часа. Впереди еще девять.